Превращение в падение. Едва добравшись до пляжа и переодевшись, мы увидели, как возвращаются подводная группа мистера Гарсии и надувная лодка. Миссис Блэкхарт ловко провела ее через прибой к берегу. У Карага и Рокета лица были зеленоватые. Явно морская болезнь. Но многие другие сияли, даже Элла. «Мы увидели серых дельфинов!» — выпалила она. Растрепавшаяся от ветра прическа зеленоглазой блондинки питона напоминала пуделя. «Они крупнее наших дельфинов, и вся кожа у них в белых шрамах. Просто жесть!» «Непривычно видеть ее в таком приподнятом настроении». «А откуда эти шрамы? Известно?» — спросил Нестор, доставая водонепроницаемый блокнот. «Точно пока не выяснили, но, скорее всего, от схваток друг с другом из добычей. Они питаются кальмарами и осьминогами», — объяснил мистер Блэкхард, и я сглотнул, подумав о Люси. «Хорошо, что она далеко отсюда, в гостях у своего лучшего друга, друга Леона в Монтерее». Это намного южнее. Тем временем большинство учеников выбрались на пляж. Все, кроме Дейзи. Ей карабкаться было трудно. Сильный тока просто подхватил ее и вынес на берег. Дейзи благодарно ему улыбнулась. У Эллы зазвонил телефон, и она, выпрыгнув из надувной лодки на берег, взяла трубку. — А, привет, мам, — сказала она, и ее хорошее настроение сразу улетучилось. Я незаметно придвинулся ближе, чтобы слышать разговор. «Да, у меня все хорошо. Нет, меня не держат в заложниках, и никто меня не обижает», — отчиталась Элла. «Да, мой рейс завтра. Опасно? Да ну, какая опасность может меня здесь подстерегать?» «Нет-нет, все отлично». «Хм, странно. Какая опасность угрожает здесь, Элли? Может, у Лидии Ленокс в Калифорнии враги?» «И не трогай, пожалуйста, голубой риф, мам», — настойчиво проговорила Элла. «Наверное, Лидия Ленокс ей что-то рассказала». Я увидел, как Элла побледнела. Что, — Что-что ты сделала? — едва слышно прошептала она. — Меня это очень даже касается. Я люблю эту школу. У дельфинов превосходный слух. Они тоже уловили обрывки разговора. Мы с Шари, Ноем и Блю встревоженно переглянулись. — Это опасная и непредсказуемая женщина-питон по-прежнему наш враг. Нельзя забывать об этом за здешними развлечениями. Что сейчас происходит у нас в школе в Келарго? Не грозит ли нашим друзьям опасность? — Мне пора, мам, — резко оборвала разговор Элла. — Что сказала твоя мать? Что происходит во Флориде? — допытывался я, но Элла лишь враждебно зыркнула на меня. — Понятия не имею, — процедила она, больше не обращая на нас внимания. — Не знаешь, о чем шла речь? — шепотом спросил меня Ной. — Нет, но в киларго сейчас что-то происходит, — тихо ответил я. — Это как-то связано с письмом. Не мог бы ты спросить мисс Уайт, что случилось? Или мистера Кристалла? Блю заметно переживала, и даже Шари заволновалась. — Ладно, попробую, — пообещал я, надеюсь что сумею что-нибудь разузнать. Финни ничего не слышала. Она шагала впереди, громко делясь впечатлениями. — Я встретилась с двумя родственниками. Они знали, что я буду здесь, и специально приплыли повидаться со мной. Другие тоже сюда собираются, правда здорово? — Хочешь сказать, скоро нас ожидает нашествие морских дьяволов? вскинул брови Крис. «Ну и что? Не волнуйся, я их предупредила, чтобы не ели летучих рыб». Финни тоже заметила, что морскому льву-оборотню нравится Изи. После обеда мы с ребятами из Красного Утеса отправились на уроки. По расписанию были превращения. В хорошую погоду, как сегодня, они проходили на улице, между главным зданием и леском. Мы собрались там и расселись на земле. Я с любопытством разглядывал учительницу Арулу Форестер. Невысокую девушку с рыжеватыми волосами и коротким широким носом в веснушках, будто обсыпанным песком. Она не пользовалась косметикой и ходила в удобной спортивной одежде зеленого и светло-коричневого цветов, будто даже здесь, в школе, хотела замаскироваться. Двигалась она так ловко, проворно и бесшумно, что нетрудно было угадать ее второе обличье — рысь. Сейчас мисс Форестер разговаривала с Карагом, похоже, они знакомы, и смеялась над какой-то шуткой. «Надо же!» «У нее в человеческом обличье острые клыки, как у вампира». «Да она не намного старше нас», — шепнул я оборотню тигрицы Саммер, сидящей поблизости в кожаных ковбойских сапогах и светло-коричневой рубашке с закатанными рукавами. «Да, ей кажется, всего восемнадцать или девятнадцать, но ты только подумай, чего она уже добилась», — с почтением проговорила Саммер. «Это та самая арула, которая помогла свергнуть Эндрю Миллинга. Без собранных ею доказательств ничего бы не получилось». Ничего себе. Я мало что знал о Эндрю Миллинге, только то, что этот оборотень Пума организовывал нападение на людей, чтобы им отомстить. Я тут же подумал, может, и Лидию Ленокс удастся привлечь к ответу, если ее соратники, оборотень Кролик и ассистент Патрик Бленнон, которых сейчас допрашивает Совет, дадут показания. Если один из них заговорит, не исключено, что мать Эллы попадет в тюрьму Совета. Надеюсь, еще до того, как успеет навредить нашей школе. Или уже поздно. Я огляделся, высматривая учителей, чтобы спросить про голубой риф, но их нигде не было видно. К нам с Шари подсели Карак и Тикаани, а я шепнул мальчику Пуми. — Откуда ты знаешь, мисс Форестер? — Как и я, она выросла среди зверей, а потом из любопытства пришла к людям, — шепотом ответил он. — Это объединяет. Саммер ткнула меня в бок. — Это Карак победил Эндрю Миллинга. Ты что, не знал? Он знаменитость, о нем слышали лесные оборотни по всей стране. — Что? Правда? Я ошарашенно посмотрел на друга сбоку, проникшись к нему еще большим уважением. Карак смущенно улыбнулся. Арула кашлянула, прочищая горло, и мы перестали болтать. «Сегодня мы продолжим работу над вашими превращениями. Чтобы они проходили плавно и гладко», — сказала мисс Форестер. «Сьерра, начнем с тебя. Покажи нам превращение в прыжке». «Превращение в прыжке? Это так трудно, что мы этого еще не проходили». Мы с любопытством ждали. «Ну, ладно». Сьерра встала. прыгнул вон на то бревно. Хорошо?» Она разбежалась, оттолкнулась от земли, но немного не рассчитала. Зацепившись ногой за бревно, она перелетела через него и пропала из виду. Наверное, пропахала носом землю. Мы сочувственно поморщились, но тут с другой стороны на бревно прыгнула черная волчица и, виляя хвостом и прерывисто дыша, посмотрела в нашу сторону. «Это все равно считается?» — спросила она, стряхивая с лапы походную сандалию. «Увы, нет», — покачала головой мисс Форестер. «Видишь ли, упражнение называется не «превращение в падении». Не успела Сьерра ничего ответить, как мимо прошла ее мама в синем комбинезоне с тяпкой в одной руке и ведром в другой. «Сьерра!» — крикнула она. «Ты только посмотри на себя! Тебя срочно пора вычесать, а то прозовут лохматкой!» «Ой, как нечутко!» Все, кто это слышали, и кое-кто из ребят, в том числе высокий крепкий парень с длинными темно-каштановыми волосами, кто это интересно, беззастенчиво заухмылялись. — Ладно, мам, — с легким раздражением ответила Сьерра. — Будь добра, занимайся садом дальше и дай мне спокойно потренироваться. — Лохматка, — прошептал кто-то из учеников Красного Утеса, когда миссис Блэкхард ушла. Скай и Эвери, некоронованные король и королева школы, посмотрели на Сьерру с презрительным сочувствием. Я снова отметил, как они красивы. Каштановые волосы Ская золотились на солнце, лицо, как у актеров на киноафишах. Вполне мог бы сыграть роль короля Артура, а тело тонкое, но мускулистое, как у гимнаста. Бедная Сьера. Она заметно расстроилась. Тикани вскочила. «Арула, можно мне попробовать?» «Сделай одолжение», — сказала мисс Форестер, и Тикани тоже прыгнула на бревно. Она превратилась еще в воздухе, но потом все пошло наперекосяк. Не успев сгруппировать перед приземлением лапы, она, как и Сьерра, грохнулась со ствола. Мне показалось, что она сделала это нарочно. Наверное, хотела утешить Сьерру. «Можно мне тоже?» — поднял руку Джаспер. Он же сроду добровольно не вызывался. Что он задумал? Ясное дело, на бревно мой друг не запрыгнет. Но его это не смутило. Он подпрыгнул вверх и приземлился кики на ногу, с притворным сожалением пискнув «Ой, прости!» Кики с перепугу превратилась в индийского кольчатого попугая и задела Леонору крылом по лицу. Отчего та нечаянно ударила током сидящего рядом с ней Тимура морскую выдру. Все пошло кувырком. Какая-то пугливая девочка пустилась на утек. Оборотень енот Алекс ржал во весь голос, крепко держа мальчика цаплю, который, хлопая крыльями, безуспешно пытался взлететь. Лишь через несколько минут воцарился порядок, и убежавшая девочка вернулась. Как выяснилось, ее зовут эми а на Мустанг, которого мы видели в первый день. — Ну как? Удалось мне всех развеселить? — шепнул мне Джаспер. — Так вот, зачем он все это затеял. — Еще как, — ответил я. сера снова улыбалась, и у других тоже поднялось настроение. Кроме белой совы Эвери, которая, судя по всему, считала это ребячеством. И кроме нашей учительницы. — Ну, мы еще поупражняемся, — сказала Арула, и, разбив учеников на пары, отправила нас, водных оборотней, тренироваться в разные бассейны. Сегодня явно не наш день. Превратиться в прыжке сумела одна Блю. Но никто из-за этого не расстроился. Давай попробуем перед ужином спросить учителей, что происходит во Флориде, предложила Шари, и по пути к главному зданию нам удалось перехватить мисс Уайт. Неужели мы, наконец, что-то узнаем?